поцеловала, позабыв все на свете. Перед ней был человек, любивший ее, как не могут любить сорок тысяч братьев, пожертвовавший собой ради ее удобства, дороживший, как зеницей ока, ее добрым именем. За окном послышались быстрые легкие шаги. Она знала, кому они принадлежат. Грейс сидела на краешке кровати у стены, и держала в своих ладонях руку Джайлса. Так что, когда муж вошёл, она оказалась к нему лицом, а распростёртый на постели Джайлс между ними. Фитцперс, как громом поражённый, остановился на пороге, поскольку видел перед собой только Грейс. Потом медленно перевёл взгляд на кровать, чтобы узнать, кто болен. Хотя отвращение Грейс к мужу Было так велико, что узнав о его возвращении, она бежала из дому как от чумы. В эту минуту в её отношении к нему не осталось ничего личного. Вздох облегчения вырвался из груди Грейс. Так обрадовал её приход врача, а то, что этот врач был её мужем, кануло в глубины подсознания. Высокая, святая цель затмила всё. Он умирает. Есть хоть какая-нибудь надежда? Грейс, прошептал Фитцпирс, вложив в одно это слово страстную мольбу о прощении. Как заворожённый смотрел он на представившуюся его взгляду картину, не столько из-за её сюжета, хотя сам по себе он был весьма занимателен для человека, считавшегося мужем, добровольные сиделки у постели умирающего. Сколько из-за того, что на память ему тотчас пришла другая сцена, в которой роль больного играл он, а сиделка и была Фелис Чармонт. Он в опасности. Вы сможете помочь ему? Опять спросила Грейс. Фитцперс поборов себя подошёл ближе и оглядел больного, даже не присев к нему. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это конец.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 так как у интерборн не представлял больше для него интереса, ни профессионального, ни любого иного. Этого не может быть. Ещё неделю назад он был совсем здоров. Думаю, это не так. Мне кажется, у него то, что называется рецидивом. Он, видимо, переболел какой-то тяжёлой болезнью, возможно, тифозной лихорадкой. Причём не важно, когда полгода назад или совсем недавно? Да. Он болел прошлой зимой. Вы правы. И значит, он уже был болен, когда я пришла сюда. Ничего было больше делать. Не о чем говорить. Грей, поникнув, сидела на краешке кровати, Фицперс опустился на стул. Так они сидели в молчании, и Грей ни разу не взглянула на мужа. и даже не подумала о нём. Время от времени он привычно отдавал распоряжения, чтобы уменьшить страдания умирающего. Грейс покорно, почти не понимая, что делает, исполняла его указания, а в свободную минутку наклонялась над бесчувственным телом Джайлса, обливаясь слезами. У Интерборна так и не пришёл в себя. Грейс скоро и сама увидела, что он умирает. Менее чем через час агония окончилась. Наступила величественная минута покоя. Боли прекратились, дыхание стало лёгким, и Джейлс тихо почил. Фитцперс нарушил молчание. Ты давно здесь живёшь? Грейс, потрясённая несправедливостью утраты, проклинала людей, небо, всех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 — Да, Фелис Чармонд там же сейчас, где этот молодой человек. — Нет, нет, только не там, — вспыхнула Грейс. — И я приехал сюда, чтобы помириться с тобой. Но... Фитцперс поднялся на ноги и, повесив голову, как человек, в душе которого надежда внезапно сменилась отчаянием,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 Так, да ты должна как можно скорее накапать в воду несколько капель из этого пузырька и выпить. Он вынул из кармана маленький пузырёк, вернулся в комнату и протянул его Грейс. Но та покачала головой. Если ты не сделаешь этого, всё может кончиться очень плохо. Пусть. Я хочу умереть. Я ставлю пузырёк сюда.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 царивший над этим печальным местом. Грейс опустилась на колени. Она плакала и молилась, не замечая времени. Потом встала, накрыла простынёй лицо Джайлса и пошла к двери, где недавно стоял её муж. Она прислушалась, не идёт ли кто. Но ухо её уловило только слабое похрустывание сухих листьев, примятых подошвами Фитцперса. которые медленно принимали прежнее положение. Грейс вспомнила, что Фитцперс сильно изменился внешне. Его всегда одухотворённое, интеллигентное лицо исхудало, и в нём появилось то особое выражение достоинства, которое приобретается страданием. Грейс вернулась к изголовью у Интерборна, но размышления её были нарушены звуком шагов за окном. Раскрылась дверь. Кто-то вошёл в комнату и остановился у изножья кровати. "Марти", прошептала Грейс. "Да, я всё знаю", проговорила девушка, изменившаяся до неузнаваемости и походевшая теперь на старуху, так поразила её смерть у Интерборна. "Он умер из-за меня", с трудом проговорила Грейс. Марти по-своему поняла её слова. Он никому теперь не принадлежит. Красавица Грейс и дурнушка Марти всё для него сейчас одно. Я пришла, чтобы помочь вам, мадам. Он ни разу, когда был жив, не подумала бы о мне, зато вас очень любил. Но теперь его чувства ко мне и к вам сравнивались. Не надо. Не надо, Марти.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 Ты ничем не обидишь его, а себя спасёшь от большого срама. Я ничего не боюсь. Если ты не думаешь о себе, то подумай хотя бы о нас вместе с Мелбери. Никто, кроме домашних, не знает, что ты уходила из дому. Ты видно хочешь из простого упрямства свести седины мои в гроб. Если бы только мой муж. Начала Грейс которую слова отца немного образумили. Я не хочу его видеть. Как может женщина, которой противно быть игрушкой в руках мужчины, забыть то, что было? Он не останется у нас и секунды, узнав, что ты не возвращаешься из-за него. А ты в этом уверена, отец? Мы встретили его, когда шли сюда, и он сам сказал. Вмешалась миссис Мелберри. Он был очень очень расстроен. Он сказал ей, когда вернулся из леса, что будет ждать, пока время и чувство долго сделают своё, и ты простишь его, сказал Мелбери. Так ведь он сказал Люси. Да, сказал, что не будет искать твоего общества, пока ты сама не позовёшь его, прибавила миссис Мелбери. Эта неожиданная покорность Фитцперса пришлась по душе грейс.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 которых Мелберри позвал убрать покойника, а следом за ними вошёл Кридл. Простите меня, мистер Мелберри, не могу справиться с собой, сказал он. Я не видел его с вечера четверга и всё думал, куда он запропастился. Я ждал, что он вот-вот придёт и велит мне мыть бочки для сидра. А он вот что, А я ведь знал его, когда он ещё под стол пешком ходил. Я отца его знал. Прервался рот. И какой много ли у нас в Хин таких хороших людей-то? Раз два и обчёлся. То-то и жалко его так. А когда выйдет срок и косточки крыдло закопают в сырую землю, никому будет всплакнуть о нём? Всё семейство Мелбери отправилось наконец домой, а Кридл и Марти остались в хижине. Отец и дочь шли молча. Бледная синева рассвета и стынущие краски неба отражались в озябшем, непросохшем ещё от слёз лице Грейс. Весь лес, казалось, стал обиталищем смерти. Точно утрата коснулась каждого куста, каждого дерева. У интерборна не было больше среди живых, а молодые деревца, посаженные им, о которых он бывало с такой прозорливостью говорил, что уйдёт раньше, чем они, тянулись вверх, цепко впустив в землю корни, которые он направил расти своей искусной и лёгкой рукой. Единственное, что примирило нас с возвращением твоего мужа, начал наконец Смельбери. — Это смерть миссис Чармонд. — Да, я знаю, — откликнулась Грейс, вспомнив сказанное Фитцперсом. — Он говорил мне об этом. А он рассказал, как именно она умерла. Смерть ее была не от естественных причин, как у Джайлса. Ее застрелил человек, добивавшийся ее любви. Это случилось в Германии. Несчастный тут же и себе пустил пулю в лоб. Американец из Южной Каролины, человек горячего нрава. Он и сюда приезжал. Ездил за ней по пятам по всему белу свету. Вот как окончилась жизнь блестящей красавицы миссис Чармонд. Когда-то мы, можно сказать, были друзья, но у тебя с ней дружбы никогда не было. — Я давно простила ее, — рассеянно проговорила Грейс. Тебе обо всём этом рассказал Эдрит? Нет. Но он оставил на столе в прихожей лондонскую газету, где всё это сообщалось, сложенную так, что нельзя было не прочесть. Думаю, в Шертонской газете печальное известие тоже скоро появится. Для Фитцперса это было тем большим ударом, что незадолго до того они поссорились и он уехал. Он сам рассказал об этом Люси.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 стараясь как-то отвлечь мысли грейс от печального предмета. Перед тем как уехать отсюда, он получил от Марти письмо, но забыл о нём и долго носил в кармане. Так случилось, что он обнаружил его в присутствии миссис Чармонт и прочитал вслух. В письме этом содержалось что-то очень неприятное для миссис Чармонт. Последовала ссора, затем разрыв. Миссис Чармонт встретила свою смерть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 становятся пресными. Сколько раз он нежно ласкал эти фальшивые локоны, не зная, что они принадлежат другой. Открытие было так неожиданно, что Фицперс, в общем человек великодушный, не мог удержаться от саркастической усмешки. Так всё началось, а концом была трагедия. Фицперс уехал в спешке. Фелис бросилась за ним на станцию, Но поезд уже ушёл, и она села на следующий. Уже в Гамбурге, когда искала его, встретила своего поклонника. Тот начал укорять её, вспыхнула ссора, и всё закончилось смертью обоих. Об этом роковом повороте событий Фитцджеральд узнал из газетного сообщения, в котором к счастью для него ни слова не было сказано о последнем друге злосчастной леди.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 чтобы не было никаких недоразумений. Миссис Мелбери, которая неоднократно беседовала с Фитцперсом с глазу на глаз, заверила Грейс, что беспокоиться ей нечего, и что самое позднее к вечеру мужа её в Хинтоке и духу не будет. Только после этих слов Грейс вступила в отцовское крыло дома и ко всему безразличная села в гостиной, поджидая возвращения Мачихи. которая пошла переговорить с Фитцперсом. Такое беспрекословное послушание доктора делало ему честь. Не успела миссис Мелберри вернуться в гостиную, а он уже шагал по двору к воротам с акваряжем в руках, хорошо видимый, сидевший у окна Грейс в набиравшем силу дневном свете. Проходя в ворота, он обернулся. Каминный огонь, освещавший комнату, отпечатал на стекле тёмный силуэт Грейс, и он должно быть заметил её. В следующий миг он вышел за боrota, створки захлопнулись и Фицпирс исчез. В лесной хижине она сказала ему, что другой узурпировал его права, а теперь изгоняла его из дома.